В помещении, где мы оказываемся, сумрачно и прохладно, а в воздухе витает запах еды. Из полутьмы проступают контуры сервировочных столиков, на которых стоят дополнительные закуски для фуршета, ящики пива и лимонада, батареи винных бутылок. На отдельном столике с топками сложены салфетки. На следующем лежит что-то непонятное. Я приподнимаю это и разворачиваю. Это ткань. Не ткань, а нечто среднее между брезентом и театральным занавесом. Из нее сшиты портьеры Финнехольма, которые уже закрывают здесь одно из больших окон. Висящая на окне портьера, заканчивается позолоченными сигнальными фалами и огромными кистями размером с малярные, В них вплетены золотые нити, но, очевидно тому, кто ее вешал, не удалось закончить работу до начала вечернего пира, и он и оставил на столе рулон ткани. Можно догадаться, что человеком этим был Херман Молестер из мастерской установка штор-плиссе и жалюзи, наш сосед и отец Кая Молестера Ландера, Уже одно это последнее обстоятельство может стать достаточно веской причиной, чтобы в конце дня внезапно озаботиться состоянием своего собственного дома. Вот он, все бросив, и поспешил домой. Я прекрасно понимаю, что действовать надо быстро, и что дело за мной, ведь Тильта все еще пребывает в своем вдохновенном ауте, а смелюсь предположить, что маленьким зверюшкам, которые помогали Золушке перед ее встречей с принцем, с которым она жила счастливо до конца дней своих и так далее, до меня далеко. Я делаю для тильта тюрбан и что-то вроде римской тоги. Специалист по шторам Ландер, к счастью, пребывал в таком замешательстве, что позабыл и портновские ножницы, и булавки. Потом я и себе сворачиваю тюрбан и мастерю что-то вроде длинного платья и под конец создают для Тильта вуаль из того самого материала, который вешают ближе к стеклу. Это что-то среднее между больничными бинтами и мелкой рыболовной сетью. Мы изменились до неузнаваемости, и заняло это меньше пяти минут. Тут дверь открывается, и перед нами возникает хозяин сегодняшнего мероприятия, строительный подрядчик и член фолькатинга, Помещик Шарль-Дофине. Ситуация не из простых. Но похоже, тильта по-прежнему летит на облаке светлых мыслей. Мы очень надеялись, что удастся с вами поговорить. Шепчет она. Глаза Калли-Клока еще не привыкли к темноте. Но он узнает нежный голосок Тильте. Фрэкен Алвельд Лаурвиг. Тут Калля замечает наши костюмы, и мы понимаем, что он испытывает некоторую растерянность. Мы представляем общество Адвайты-Веданты острова Анхольт, говорит Тильта. Это одна из высших неортодоксальных форм медитации в мире. Конечно же, Адвайта-Веданта, известна всем на Фине и на Материке. В большой степени благодаря Романе Махариши чей портрет висит в комнатах многих датских тинейджеров, так что других объяснений не требуется. Калли Клоак облегченно вздыхает. «Нам нужно обсудить с вами один важный вопрос», продолжает Тильта. «Крайне важный. Это вторая и главная причина нашего приезда. Но мы вынуждены просить вас о том, чтобы все осталось исключительно между нами». Кале Клоак кивает. Взгляд его приобретает, я бы сказал, отсутствующее выражение. Это верный знак того, что он все более и более подпадает под обаяние Тильте. «И мой брат, и я, — говорит Тильте, — и наши родители в нашем замке на Анхольте, все силы отдаем изучению одного явления, о котором в Дании пока что известно немного. Мы называем его скрытая аристократия. Дело в том, что в больших дворянских семьях нередко вне брака рождались дети, которые на самом деле имели полное право на титул. Родня пыталась это скрыть, чтобы ни с кем не делиться своими богатствами. Но мы считаем, что все эти факты следует обнародовать. Мы начали поиски этих детей и их потомков и пришли к выводу, что есть две особенности, которые характеризуют истинного аристократа, пусть даже он сам об этом и не знает. В первую очередь это то, что мы называем внутренним благородством, ощущение естественной принадлежности к дворянской среде, а также физиогномическое сходство. Не могу сказать, что я понял все, о чем говорит Тильте, но уверен, что последнее мелководье ею уже пройдено, и она окончательно потеряла почву под ногами. Но тут становится ясно, что нет никаких оснований для беспокойства. Дыхание Кали Клоака учащается, глаза его мутнеют, и если бы на его месте был кто-нибудь другой, то можно было бы опасаться нервного срыва. Но этот парень — старый дорожный и строительный рабочий, он вынослив, как ломовая лошадь. «Мы с Питером?» Говорит Тильте, выросли среди сотен семейных портретов, и когда мы впервые увидели вас, мы оба были просто поражены. Дело в том, что сразу же бросается в глаза, насколько вы, Шарль, похожи на «Алевельдла для Финна». И снова перед нами Стильте -то пример того, что если обращаться напрямую к глубинным пластам в человеке, то всякая разумная мыслительная деятельность за ненадобностью прекращается. В это мгновение Калли Клоак превращается в воск в ее руках, и шанс получения каюты на Белой Даме, кажется, обретает реальность. Так что представьте себе мой ужас, когда из полумрака комнаты слышится голос «Чем похож?» «Лопоухими ушами!» Мы оборачиваемся. В глубине комнаты сидит женщина с волосами соломенного цвета, уложенными в прическу, похожую на сток сена, подвергшийся химической завивке. Руки ее напоминают о лежащих на фуршетных столах окороках, а рядом с ней стоит запотевшая бутылка пива. Мы, Стильте, сразу же понимаем, кто это. Это жена Калли Клоака, Буллимила Матсон, которую мы видели в карете рядом с Калле, и которая, по слухам, в прошлом буфетчица, отказавшаяся менять фамилию на Дофине, и она-то уж точно гораздо щедрее своего мужа, потому что на следующий день после того, как мы с Тильте безуспешно пытались продать лотерейные билеты в Финехольме, туда отправился Ханс, и, оказавшаяся дома Булли купила целую пачку. Вот почему нам представляется, что это человек обладающий множеством положительных качеств. Шарл Дофине приходит к заключению, что нас следует представить друг другу. Тильте и Питер, а Левельт Лаурвиг, говорит он, в костюмах ордена высшей веранды. Женщина подносит карту бутылку. Вообще-то, милый мой. Эти костюмы похожи на наши занавески. Это очень меткое наблюдение, но Калле пропускает его мимо ушей. У него на повестке дня стоят более важные вещи. «Как мы можем это выяснить?» — спрашивает он. «Про возможное, очень даже вероятное родство?» «Генеалогические исследования», — отвечает Тильте. Вот что нам поможет. Нам нужно посмотреть ваше генеалогическое древо. А потом нам надо попасть в Копенгаген, в Государственный архив и в дворянское общество. К сожалению, паром будет только в среду, так что придется подождать. «Белая дама отправляется сегодня вечером», — говорит Калли. «Мы найдем вам каюту». «А сейчас я разыщу мое генеалогическое древо!» Он засовывает голову в какой-то ящик. Булемилла задумчиво заливает в себя оставшееся пиво и протягивает руку за следующей бутылкой. «Очень похоже на правду, мой дорогой», — говорит она. «Конечно же! Ты из дворян! У тебя такая прекрасная семья с традициями!» Четыре поколения говночистов в городе Фина, а дальше историю рода трудно проследить. Там одни пастухи и полуобезьяны. Вообще-то в голосе женщины слышна любовь, но и усталость тоже. Мне вдруг начинает казаться, что она сама живет в доме со смотрителем слонов. «За сегодняшний вечер, — говорит она себе под нос, — я увидела больше психов, чем за все те годы, пока заведовала кафетерием в ратуше Кольдинга. А вечер еще только начался. Тильте, как нередко бывало и прежде, выбирает прямой путь. Фрумацн, говорит она, что бы вы сказали, если бы действительно оказалось, что вы графиня? Я бы кому-нибудь приплатила, лишь бы не быть графиней, отвечает Булемилла потому что иначе, боюсь, нас ждут очередные идиотские банкеты, такие как этот. Калли Клок протягивает нам диск и книгу в золоченом переплете. Это, конечно же, его генеалогическое древо во всех подробностях. Времени мало, нам надо идти. Есть ли какая-нибудь надежда, что занавески вернутся из этой самой высшей, как там она называется, Это вопрос Булемилы. Не сомневайтесь, отвечает Тильте. Более того, их благословят и окропят святой водой ведущие религиозные деятели. Кали Клок открывает дверь. Мы растворяемся в толпе. Последнее, что мы слышим, это голос Булимиллы. Совершенные психи, мой милый, как и все твои друзья. Хотя еще и дети. Мы снова пробираемся сквозь толпу, но на сей раз это проще, потому что нас прикрывает Калле Клок. В толпе мелькнули Торкель-Торласиус, Анафлабия, Ларс и Катинка, но они нас не замечают. И единственная неприятная неожиданность — это неизвестно откуда взявшийся Александр Финкеблод. Чему я, впрочем, «Быстро нахожу объяснение. Он ведь представитель министерства и на нашем острове относится к цвету общества. Мы добираемся до двери в противоположном конце зала и оказываемся, если можно так сказать, у последней черты. Но тут возникает небольшая задержка. Тильте останавливается перед каким-то человеком. Лицо его оливкового цвета, и поэтому вряд ли можно сказать, что оно мертвенно-бледное, скорее оно какого-то жутковатого землистого цвета. В левой руке у него четкий, при виде тильты он перестает молиться. — Позвольте представить, — говорит Калли, — племянник моей жены и мой очень хороший друг Якоб Аквинос Бордурио Мадсен, студент-теолог, будущий католический священник. Он вместе с нами отправляется в Копенгаген. «Якоб, это Тильте и Питер Алевельд-Лаурвиг из высшей плаценты Анхольта. Тильте медленно приподнимает валь. Конечно же, Якоб узнал ее даже в этом костюме. Неправда, что любовь слепа. Настоящая любовь делает человека зрячим. Но теперь она может посмотреть ему прямо в глаза. Он оглядывает наши костюмы». «Если тебя это удивляет, Якоб, — говорит Тильте, — то спешу сообщить тебе, что я тоже ощутила призвание. Мы, наконец, выходим из зала. Двери за нами закрываются. Мы оказываемся на высокой террасе. Под нами Розарий, а за ним стоят три кареты, по сравнению с которыми наша карета с площади Блогор просто телега для перевозки свеклы». Каждая карета запряжена шестеркой лошадей фенесской горячекровной породы, рядом с которыми скакуны с площади Блогар просто кандидаты на усыпление ветеринарной клиники. «Пассажиров доставят к судну в каретах», — объясняет Калле, — «сопровождение фейерверка». «Отъезжаем через десять минут. Вы в первой карете». Он наклоняется целует руку Тильте, жмет руку мне и гладит по голове Баскера, как будто Баскер тоже какой-нибудь Алевельт-Лаурвиг, и мы идем мимо розовых кустов к морю. Когда мы оказываемся одни, я даю волю негодованию, которое в последние пять минут отягощало мое сердце. Тильте, говорю я, все великие мировые религии Настоятельно рекомендуют говорить только правду. Как можно так бессовестно лгать калле-клоаку? Я чувствую, что Тильта всеми силами пытается уйти от ответа. Есть одна история в буддистском поликаноне. Там Будда убивает пятьсот пиратов, чтобы они никого не убили. Если твои намерения чисты, ты можешь многое о себе позволить. «Ты не Будда», — говорю я, — «а Кали Клоак не пират. Его ждет большое разочарование». Тильта резко останавливается. Слова вертятся у нее на языке. Ей нелегко. Она столкнулась с классическим теологическим вопросом. До какой степени позволительно выкручивать другим руки, преследуя высшую цель? Она так и не успевает ничего сказать. Одна известная личность приглашает нас занять место в карете. «Господа», — говорит граф Рикард, — «три минуты до отъезда и пятнадцать минут до отхода судна». «Хочу сказать, что 10 минут в карете до белой дамы Фина сквозь непрерывный японский фейерверк при других обстоятельствах доставили бы нам Стильта и Баскером большое удовольствие, но на нашем пути...» Возникает целый ряд затруднений, и первая из них материализуется в виде графа Рикарда Трильва. «Боже мой! Вы замечательно выглядите!» — восклицает граф. «Одновременно по-восточному и по-скандинавски». «И ты тоже!» — отвечает ему Тильте. «Одновременно скромно и по-эксгибиционистски клёво!» Граф радостно улыбается. «Наши каюты рядом!» говорит он. Мы застываем на месте. «Ты тоже едешь?» спрашивает Тильте. В ее голосе слышится надежда, что посреди несмолкаемого отрезка мы что-то не расслышали. «Я один из организаторов», говорит граф Рикард. «Замок Фильдхой. Это замок моего детства. У вас впереди много интересного. Это фантастическое место». У нас биодинамическое сельское хозяйство, а ночью, когда у нас полнолуние, там полно элементалей. Не у Тильты, не у меня нет сил спрашивать, кто такие элементали. Нам бы как-нибудь в себя прийти. Не то чтобы мы плохо относились к графу Рикарду. Мы считаем его, как я уже говорил, членом семьи. Но таким членам семьи, который, как ни прискорбно, всегда будет представлять собой опасность для общественного порядка и безопасности. К тому же конференция посвящена религиозному опыту, продолжает граф. А это моя стихия. Тут мы ничего не можем возразить. Можем лишь порадоваться, что у него, похоже, нет с собой его архилютни. Лошади беспокоятся. Мы залезаем в карету. Тут возникает еще одно непредвиденное обстоятельство. В дальнем углу сидит пожилая дама. Натянув шляпу до самых очков, она дремлет с открытым ртом, так что с этой стороны мы проблем не ждем, но рядом с ней сидит Торкель Торласиус, бок о бок с ним его жена, и рядом с ней Анафлабия Бордеруд. Я тут же подымаю Баскера и прячу его под свисающей с меня занавеской. Мы Стильте, замаскированы до неузнаваемости, но чтобы одеть Баскера у нас не было времени. Мы садимся. Граф подает руку еще одному человеку. Это Вера-секретарь. Потом сам залезает в карету. Кучер щелкает кнутом. Лошади трогаются. Конечно, не так, как если бы на козлах сидел Ханс но и не так, как если бы это была упряжка виноградных улиток. Граф сияет. «Пора, ребята», — говорит он. «Ну что, матросики, погнали, черт возьми!» Я вижу, как нервно подергиваются лица Торкеля Торласиуса и епископа, и делаю вывод, что из тех страданий, которые они претерпели за последние двенадцать часов, Встреча с графом отнюдь не является самым меньшим. Вынужден признать, что мы стильте, не в состоянии сосредоточиться на фейерверке. Мы сидим между двух огней. С одной стороны, мы боимся, что граф Рикард откроет рот и случайно нас выдаст. С другой стороны, нас могут узнать Торкель Торласиус или Анафлабия. И тут я замечаю, что профессор, разглядывает то мой тюрбан, То в «А разве мы прежде не встречались?» — спрашивает он. «Мы из ведийской Сангхи-Анхольта», — говорю я. «Может быть, там?» Торкель Торласиус качает головой. Глаза его сузились. «Вас сопровождает кто-нибудь из взрослых?» — медленно говорит он. «Я киваю» в сторону спящей в углу дамы. «Наша настоятельница», — отвечаю я. «Чувствуется, что Торкель, Торласиус и Анафлабия мобилизуют все свои силы, всю ту проницательность комбинаторные способности и знания психологии, которые позволили им стать епископом и всемирно известным исследователем мозга. Нет никаких сомнений в том, что очень скоро нам стиль-то придется удирать». В этот стратегически важный момент пожилая дама кладет голову на плечо Торкеля Тарласиуса. Честно признаюсь, к чудесам у меня такое же отношение, как и к рассказам людей о том, что они хорошо играют в футбол. Покажите мне сначала мяч в сетке, но с другой стороны, следует признать, что когда от тряски кареты голова пожилой дамы в шляпе и очках перекатывается на другую сторону и пристраивается на плече Торкеля Торласиуса, то не может не возникнуть ощущение, что дверь приоткрылась, и откуда-то извне кто-то решил оказать нам содействие. Но если вы полагаете, что мы вздохнули с облегчением, наслаждаясь тем, что проведение, если можно так сказать, протянуло нам руку помощи, то это вовсе не так. И даже если бы мы решили наконец-то передохнуть, возможности сделать это у нас нет, потому что одновременно с тем, как голова дамы перекатывается на другую сторону, с нее сползает шляпа, и становится ясно, кто эта дама. Это Вибе из Рибе. Более наивные люди, чем мы, стильты, подумали бы, наверное, что теперь уже никаких сомнений относительно существования чудес нет. Ведь Вибе через семь дней после своей смерти восстала из гроба, надела шляпу и очки и уселась в карету. Но мы, Стильте, на такое не можем купиться. Мы оба чувствуем, как вздрагивает граф Рикард, а это свидетельствует о том, что он имеет какое-то отношение к внезапному появлению Вибе среди живых». Всякий человек, обладающий научным опытом Торкеля Торласиуса, мог бы заметить, что у Вибе какой-то не очень здоровый вид. Но Торкель чрезвычайно озабочен своими подозрениями насчет нас, и это лишает его способности беспристрастно смотреть на происходящее. Он кладет руку на плечо Вибе. «Фру», — говорит он. м, -м вы знакомы с этими молодыми людьми?» И тут же отдергивает руку. «Вот черт!» Епископ вздрагивает. Она привыкла к тому, что уже одно ее присутствие безоговорочно действует как своего рода пестицид против ругательств. Но профессора вполне можно понять. Ведь Виба хранили в сухом льду. Тем не менее, он на удивление быстро берет себя в руки. Чувствуется его финская сису и профессиональные навыки. Примечание. СИСУ – идеал финского национального характера, включает в себя выдержку, упорство, выносливость, стойкость, настойчивость, мужество, смелость и решительность. Конец примечания. Фрэкен. обращается он к ВИБе, – «Вы позволите?» «Вас должен осмотреть врач. Вы на грани переохлаждения». Еще минуту назад все казалось безоблачным. Но тут опять складывается ситуация, требующая вмешательства. «Дело в ее упражнениях», — объясняю я, — «медитативных упражнениях. Она всегда занимается ими во время поездок, температура тела падает, дыхание почти не слышно». Торласиус оборачивается ко мне. В это мгновение под моим одеянием начинает активно ворочаться баскер. Я чувствую, что взгляды всех сидящих в карете теперь обращены на мой живот, а не на вибе. «Вращение живота», — поясняю я, — «перекатывание глубинных мышц, особая йоговская техника». Тут происходит одно из тех событий, о которых вполне можно было бы сказать, что это Господь Бог дружески похлопывает вас по заднице. Карета останавливается, одетый в ливрею слуга открывает дверь и велит нам подняться на судно. Анафлабия, Вера, Торласиус и его жена следуют за напудренным париком. Мне кажется, что им бы хотелось задержаться, чтобы как-то прояснить свои подозрения, но вот что забавно — Очень многие взрослые, даже такие прирожденные военачальники, как Тарласиус и Анафлабия, теряют какую-то часть здравого смысла, получив указания от человека в форме. Вот почему они немедленно исчезают, остаются лишь Вибе, граф Баскер, Тильте и я. И тут мы окружаем графа Рикарда, который понимает, что если он не даст нам объяснений, то как минимум рискует получить тяжкие телесные повреждения. «Все из-за моей архилютни», — говорит он. «У меня ее отобрали. Темные силы отобрали ее у меня. Она внезапно исчезла. Но куда же я без нее? Я ведь обещал выступить на конференции. Музыка — это прямой путь к откровениям. А тут она исчезает». Положение критическое, но домовые приходят мне на помощь. Они показывают мне, в каком помещении она спрятана, и рассказывают, где ключ. Но как мне пронести ее на борт? Неразрешимая проблема. Тут домовые рассказывают мне о гробе. Я открываю его. С большим трудом я ведь не столяр. По размеру гроб как раз подходит для инструмента, и к тому же изнутри он обит тканью. И тогда ты сажаешь Вибе в карету. К сожалению, я не знаю, как ее зовут, но я выполнил указания домовых. Боже мой, она просто ледяная. Меня трясло, как будто у меня ломка. Пришлось надеть перчатки и раздобыть для нее шляпу и солнечные очки. Рикард, говорит Тильте, и голос ее предвещает недобрая, «А может, домовые еще и объяснили тебе, как пронести ее на судно?» Граф качает головой. «С ними не всегда просто. Иногда они лишь дают какой-то импульс к действиям, если вы меня понимаете. Сказать, что Вибе из Рибе при жизни была всеми любима, это значит погрешить против истины. Большинство жителей острова нисколько не сомневались в том, что в полнолуние она превращается в оборотня, Так что доброй памяти о ней взяться неоткуда. И мы стильты не готовы разрыдаться при мысли о том, что ее придется оставить на причале. но с другой стороны Бермуда свардбаг и все великие мировые религии утверждают, что к покойным надо относиться с уважением и заботой. И к тому же мы стильты прекрасно понимаем, Если будет обнаружено отсутствие ВИБе, то ее начнут искать. А вот уж чего совсем не нужно людям, путешествующим под чужим именем, так это допросов с последующим обыском кают. «Рикард», — говорю я, — «как тебе удалось перетащить ее из катафалка и посадить в карету?» Граф Рикард открывает ящик для багажа позади кареты и достает из него складное инвалидное кресло. Мы стильто переглядываемся. В отношении последующих действий у нас возникает телепатическое единство.